Глава 28 Ветреные колокольчики. Лишь добрался до этого края, ветер дунул и дождь закапал. Су-ши. С медитацией у нее никогда не получалось как надо. Сегодняшнее утро не стало исключением. Шуча осторожно приоткрыла один глаз. Гора Гаучунь напоминала корабль. Острое ребро бурого камня взрезала темно-серую толщу облаков, подобно корабельному носу, оставляя по бокам рваные брызги водяного пара. Где-то внизу шел дождь вперемешку со снегом. Она чувствовала холодную влагу в утреннем воздухе. Но сидеть на каменной площадке перед домом Фансинюня было уютно. От фигуры напротив исходило тепло, совсем как от солнца, давно не заглядывавшего в эти северные края. Насколько же сильна духовная сила наставника, если удается спорить с самой природой. «Не отвлекайся», — произнес он. Шучин вздругнула. Мастер-фан заметил ее рассеянность, не открывая глаз. «Как же отыскать карту защитного барьера, установленного вокруг поместиси? А если та спрятана где-то на его теле? Получается, она не сможет выполнить обещание данной Сюин?» Да и второго дядю резонить не получится. Нет, нет, так не пойдет. Шучен все так же одним глазом осмотрела статную фигуру мужчины напротив. Широкие плечи, гордая посадка головы. Он хорош с собой. Осознав, что такой интерес переходит все границы приличий, она потупилась. что тебя тревожит. Голос мастера Фан звучал очень спокойно. Шучен подумала, что теперь его очередь рассматривать ее раскрасневшееся лицо. И не ошиблась. Подняв глаза, она столкнулась с прямым и таким же спокойным, как голос, взглядом наставника. Я мало медитировала, Шифо. Это заметно. Для начала расслабься и отпусти все мысли. Я помогу. Но дальше сама, хорошо? Фансинюнь сделал почти неуловимое движение рукой. Отделившуюся от него энергию Шучен не заметила. Зато ощутила еще большее тепло окружившее тело со всех сторон, словно шелковый кокон. Мир за пределами кокона вмиг померк, утратив яркие краски. А все немногочисленные звуки — шум ветра, шелест дождевых капель у подножья гаучун, тихое поскрипывание веток и хвоя на старых лиственницах — стали глуше. Сознание погрузилось в иную реальность, больше похожую на осознанный сон. Шучен могла управлять собственными мыслями, а перед закрытыми глазами на расстоянии вытянутой руки зависла серебряная капля, похожая на вогнутое зеркало. Оно манило и звало к себе. Шучен подчинилась, мысленно потянулась вперед, тут же провалившись сквозь тесную дыру. Она оказалась перед павильоном, установленным на сваях. Вокруг блестел мелкой чешуей ряби небольшой пруд, поросший лотосами. Крупные темно-зеленые листья медленно покачивались в такт волнению сизой, Как грозовое небо воды. А в воздухе висел душливый запах Какого-то совсем незнакомого ей цветка. Шучен сделала два шага вперед, Чтобы разглядеть ажурную вывеску над входом. Дорогое ореховое дерево Испещряли золотистые иероглифы. Должно быть и девиз, выдающийся, если на него потрачено киноварь. Однако, сколько она не силилась прочесть или хотя бы разглядеть вязи иероглифов, все сливалось в невнятное пятно. А когда она решила сделать еще один шаг вперед, на пороге павильона возникла такая же неясная мужская фигура. Незнакомец взмахнул широким рукавом, словно выражая недовольство, и запястье шучено божгло пламенем. Вскрикнув от неожиданности, она отшатнулась и... обнаружила себя опершейся руками о камень, на котором сидела. Горло сжало невидимой ладонью. Закашлившись, Шучин с трудом выплюнула крупный сгусток крови. Разглядев его, она едва не лишилась чувства от страха. Бурую массу покрывали грязно-белые прожилки, напоминающие жирную паутину. Уверенные руки наставника легли ей на лопатке. Когда Фансиню не успел приблизиться? Она ведь и моргнуть не успела с его кистей... Уже полился ровный поток энергии, гасящий в ней огонь. Боли, правда, отступила быстро. Шучин имела последственные знания о Донтьяне и внутренней алхимии совершенствующегося. Она умудрялась дремать на занятиях, касающихся этой темы, полагая их бесполезными для себя. Разве можно усилить духовные корни, Выслушав нудный рассказ седого наставника Из клана Снежной горы? Все, что она тогда поняла, напоминала чашу с ядом, лишающую всякой надежды. Матушка сказала, Проклятое семя никогда не прорастет В полноценный корень. И она поверила, в собственную никчемность, в невозможность достичь чего-либо на тропе духовного совершенствования. Судьбой ей суждено родиться слабой, как телом, так и духом. К чему взращивать пустые надежды? Мастер Фан взял ее ослабевшую руку и внимательно осмотрел нефритовый браслет. Здесь больно. Теплый палец коснулся вчерашнего ожога. Нет, соврала Шучин. Пусть она слаба, но признаваться в собственной бесполезности недостойна дочери Гуна Дитсю. Никогда не лги мне. Взгляд мастера Фан был полон укора. На коже свежая рана. Мне и правда не больно. Уже не больно. Тебе стоило признаться в непереносимости Ян до того, как мы начали медитировать. «Признаться?» Шучин усмехнулась, разглядывая встревоженное лицо мастера Фан. «Откуда ей знать о какой-то непереносимости?» «Все, чему ее обучал второй дядя, — это усваивание лекарства». От того редкого недуга, который заставлял неосознанно бродить по красной резиденции, распугивая слуг. Еще иногда удавалось сбить с ног людей, вызвавших в ней страх, используя собственные мысли. Но это все, что она умела делать. «Что ты видела? Почему улыбаешься?» Мастер Фан коснулся ее плеча, привлекая внимание. «Видела...» Павильон на воде. Высокий лоб заклинателя пересекли две глубоких морщины. Охмурится он совсем, как грозовое небо. Забавно. Посиди спокойно. Как только я закончу, мы вернемся в дом. Дыши глубоко и ни о чем не думай. Дав распоряжение... Фонсинюнь вернулся на свое место, сел в позу лотоса, закрыл глаза и превратился в каменное изваяние. Откуда в нем столько терпения? Спина, ушучая и ягодицы, очень скоро заныли. Мышцы и кости в них горели от неподвижности. Она осторожно поэлозила, разгоняя кровь. Помогло мало, но движение немного отвлекло от унылого пейзажа вокруг. В этом месте был только один прекрасный мазок. Фигура в нежно-голубом ханьфу. Мастер-фан видный мужчина. Многие барышни захотели бы оказаться сейчас на ее месте. Подумав об этом, она беззвучно рассмеялась, прикрывшись ладошкой. Ведь ее целью было не тренированное тело и не мужественное, как у небожителя, лицо этого заклинателя, а всего лишь лишь карты защитного барьера, установленного им с опорой на артефакты Байсюэ. Подумать только! Она не похожа на обычных барышень из приличных семей. Шучин перестала смеяться так же неожиданно, как начала. Она необычная, потому что родилась в семье брата правителя Ся и совершенствующейся из клана Снежной горы. Никогда мир вокруг не станет для нее близким или безопасным. Одни желают удержать отца вдали от двора, строя ему козни. Другие ненавидят мать за принадлежность к семье Се, добившейся высокого положения через родственные связи. Между ней и миром возможно только одно обещание — непрекращающейся вражды. Медитацию мастер-фан завершил ближе к полудню. Сойдя с плоского камня за ним следом, Шучен отметила, насколько прохладен воздух. Месяц дракона в этом году походил на середину зимы. Его не наполнял аромат цветущих садов и нежное тепло. Небеса словно прокляли мир смертных, обрекая тот на холодные дожди и вездесущую грязь. Осторожнее предупредил мастер-фан, наблюдая за неуклюжим спуском Шучен. Пару раз она умудрилась поскользнуться на мелких камнях, выстилающих тропинку к дому, и терпение заклинателя лопнуло. Подхватив Шучен за талию, он, подобно гигантскому орлу, спланировал во внутренний дворик перед скромными покоями. Внутри их ждали легкие закуски. Кто-то из учеников Небесного Клана позаботился о мастере, пока тот занимался медитацией. Шучен, не дожидаясь разрешения, опустилась на циновку и с наслаждением надкусила еще теплую лепешку. Послышался тихий вздох. Наверное, мастеру неприятно видеть у себя такую невежливую гостью. «Прости, Шифу, промямлила она, едва проживав. «Я не должна была садиться первой, но я так привыкла. В красной резиденции меня называют младшей госпожой». Фан Сенюнь поморщился и, прервав ученицу взмахом руки, тоже сел за стол. Рассердился. Что же ему так не понравилось в ее словах? Отец всегда казался шучен большой загадкой. А теперь я стала стал мастер-фан. «Я сказала что-то не то?» Осторожно предположила она. «Нет», — ответил Фан Синюнь. «Я привык есть в тишине. Просто помолчи». «Однако его нет». Сильно походила на «да». Она мало понимала мужской характер, но хорошо разбиралась в эмоциях, звучащих в голосе. «Мастер раздосадован». «Прости, Шефу», — как можно мягче повторила Шучен. Фансиню ничего не ответил. «Как понять устремление мужчин?» Она вздохнула. Они словно из другого мира прибыли. Обедать в тишине Шучан не привыкла. Тун всегда много болтала, подавая еду. Молчание, повисшее между нею и мастером Фан, угнетало. А кусок лепешки не лез в горло от внутреннего напряжения. К счастью, их обед прервали. Звук голосов донесся со стороны моста, перекинутого через узкую расщелину возле дома мастера Фан. Она отложила лепешку и с интересом покосилась на открытую дверь. «Ученик Фан!» Голос позвавшего человека походил на старческий. Фонтинюнь с ледяным лицом поставил чашку на стол, поднялся на ноги и величественно двинулся к выходу, Шучен собралась увязаться следом, но мастер строго произнес. «Оставайся внутри!» Не посмев его ослушаться, она устроилась близотворенного окна и принялась наблюдать. К дому пришло четверо старцев в непривычно белых для небесного клана одеждах. «Старейшины или мастера?» — предположила Шучен. Пятая оказалась невысокая женщина, посетившая ее накануне. Эта змея выглядела спокойной, как отведавший кролика удав. Вспомнив о вчерашней боли, Шучин поежилась. А если они пришли с расспросами о долине целителей? Она знала о том месте совсем мало, но достаточно, чтобы ее изгнали отсюда с позором. Приветствую мастеров. Фонсинюнь говорил абсолютно невозмутимо. Шифу. Второй поклон предназначался гадюке в нежно-голубом ханьфу. Что привело вас ко мне? Твой отец приглашает в гости барышню, которую ты взял в ученице. Произнес один из старцев, оглаживая редкую, но длинную бороду. Приглашает? Переспросил Фан Мне показалось Хоувень настоятельно требует отдать ему мою ученицу. Ты не прав, ученик Фан, недовольно отозвался старец. Как уважаемый Хоу может такое требовать? Он всего лишь просит тебя, как наставника. Нет. Шучен отметила, что взгляд женщины стал предельно острым. Та словно хотела укорить своего ученика, продолжая молчать. И от этого становилась... Не по себе. А если та вновь надумает приковать ее к стене, используя магию? Подумай дважды, ученик Фан. Терпеливо посоветовал упрямцу старец. Ведь это оскорбление для твоего отца. Я давно отринул всё мирское. У меня больше нет родственников. А главная цель — совершенствование духа. Прости, мастер Ли, но ученица останется на горе Гаучунь. Эх! Старец с досадой взмахнул широким рукавом мантии, И покосился на женщину. «Ты ошибаешься сейчас», — тихо заметила та. «Ты слышишь меня, Синюнь?» «Да, Шифу, «Но отвечу точно так же. Моя ученица останется при мне». Решила ослушаться старших?» «Теперь в голосе старца с длинной бородой. Послышалась скрытая угроза. «К тебе пришли мастера клана и твоя наставница. Как можешь позволить встать между нами чужаку? Она не чужак. Она моя ученица. Если вы настаиваете...» Фонсинюнь пошевелил рукой и только сейчас Шучин заметила... Он вышел встречать старших с оружием. «Ты?» Старец сердито ткнул в упрямого заклинателя пальцем. «Как ты можешь бросать нам вызов?» «Простите меня, но если хотите забрать ее, сначала придется убить меня». Старец двинулся вперед, но его за рукав остановила женщина в голубом ханьфу. «Уходи!» — обратилась она к Фан -синюню. «Мы скажем Хоуэне, что ты уже покинул гору Гаучунь и сделал это без разрешения старших. Но запомни, отныне вся ответственность лежит на тебе». «Бессмертная Энн!» — лицо старца выглядело растерянным. «Он нарушил правила небесного клана!» Шучензла родно ухмыльнулась. Раздор в стане врага — это прекрасно. Гадюка оказалась полезной. Кто бы мог подумать? Я знаю. Пусть уходит. Его вина лежит на мне. Я плохо обучила этого ученика. «Нет, вся вина на мне». Фонсинюнь выступил вперед и опустился на колено. «Даю слово вернуться в небесный клан за наказанием. Тогда мастер сможет поступить с этим учеником согласно правилам». Старец перевел взгляд на колено преклоненного заклинателя и устало отмахнулся. «Можешь идти». Прочла Шучен по губам и поспешно отошла от окна. Фансинью неправда оказался в комнате очень быстро. Забросив несколько свитков и сменную одежду в походный мешок, он пристроил его на плече, а затем взял Шучен за руку и вывел во двор. Ощутив на себе неприязненные взгляды, она тут же спряталась за широкой спиной наставника. А тут, не обращая внимания на посторонних, Прошептал заклинание и поднял меч в воздух, чтобы через мгновение запрыгнуть сверху вместе с Шучен. Духовное оружие сорвалось с места так быстро, что оно охнуло изо всех сил, вцепившись в рукав заклинателя. Внизу мелькнули острые хребты Фуню. «Куда мы? Шифу?» Набравшись смелости, спросила Шучен. Просто не смотри вниз, если боишься высоты или скорости. Не нужно ничего говорить. Она послушно зажмурилась, раздумывая о поступки наставника. Никто в этом мире не закрывал ее от опасности собственным телом. Даже Атун, Только Фансинюнь не постеснялся заступиться за такую... бесполезную. Но какое наказание ждет мастера Фан за нарушение правил небесного клана? И посмеет ли старцы наказывать? Ведь она ясно расслышала, что Хоувень приходится ему отцом. Шучен почувствовала легкий стыд и одновременно злорадство. Стыд за свою никчемность. А злорадство из-за того, что волю судьбы заполучила доверие сына врага, младшей ветви правящего дома, ся. Самое сложное — ждать. Но чтобы выманить змею из зарослей, необходимо запастись терпением. Хун Сянью не питал никаких иллюзий касательно дяди, нефритового императора. Юй Цзэмин, самая озлобленная змея в трех мирах. Рано или поздно тот не устоит перед искушением. Выберется из укрытия на солнечный свет, чтобы укусить. Главное — не упустить момент и вовремя размужжить гадине голову. Он прикрыл глаза вслушиваясь в негромкий перезвон ветреных колокольчиков, подвешенных вдоль крыши дворца Гуанхуэй. Сухое дерево нежно пело о плавном течении времен и кажущейся легкости бытия, которая на деле всего лишь иллюзия. Любой небожитель обречен на вечную борьбу с внутренними демонами, эгоистичными желаниями других бессмертных и злом, неотступной тенью изначального света. Равнодушие на этом поле битвы равно духовной смерти. Но вся сложность в том, что сражение идет в сердцах и душах, поэтому нет явных победителей вот уже многие тысячелетия. Тень всякий раз отступает, прячась за спинами сражающихся. Однако без нее нет света. Битва, начатая на заре веков, бесконечна. Всякий отступивший обращается в тьму, а устоявший сияет ярче солнца, обеспечивая гармонию во Вселенной. Звук шагов был тихим, но уверенным. Хунся не открыл глаза. По внутреннему двору не спеша шел Сюэдзян. Молодой Асур уже успел восстановиться после ранения в долине целителей. Как бог войны, он поделился с ним внутренней энергией. И теперь помощнику следовало заняться тренировками. Однако этот бездельник продолжал бесцельно слоняться по дворцу Гуанхуэй. «Сяо-сюэ! Подойди!» За короткое мгновение на лице будущего командующего осёло отразилась целая палитра эмоций. Удивление, досада, смущение и напускная вежливость с едва уловимой ухмылкой на губах. Молодой Асур приблизился и, остановившись на церемониальном расстоянии в два Бу, поклонился. Бу — один и две трети метра. «Чего желает уважаемый бог войны?» «Сущую безделицу, Сеу-Сюэ», с усмешкой ответил Хун сянь юнь. «Хочу знать, как давно ты упражнялся с мечом». «Э-э-э, не помнишь? Да. Честно признался Сюэтзян, продолжая дерзко смотреть в глаза. А между тем, меч должен стать твоим отцом, другом и возлюбленной. Ты обязан внимать ему, уважать его и одновременно вожделеть. <к <к Помощник явно проглотил смех. Его глаза заискрились весельем. Что касается вожделения, то уважаемому богу войны об этом известно куда больше, чем этому... этому помощнику. Хун Сянь Юнь рассмеялся. Он совсем упустил из виду, что извительный юноша... «Лучший друг Ансинь, если судить по тому, как тот вел себя на мрачном Перу, друг ревнивый». «Надеюсь, твой меч так же остр, как язык? Уважаемый бог войны может проверить», — с достоинством сказал Сюэдзян. «Тогда прошу». Хунсянюнь указал на тренировочную площадку, обустроенную в саду. Взмыв к облакам, он опустился точно в ее центре и, уловив хлопок чужой мантии на ветру, обернулся, призывая духовное оружие. Сюэдзян атаковал сходу. Неистово, как всегда, делал в будущем. Только сейчас ему не хватало ни духовных сил, ни опыта. Два клинка страстно поцеловались в воздухе, и молодой Асур потерял равновесие. Его повело в сторону, а колено соприкоснулось с мелкими камнями, выстилающими площадку. Когда Сюэдзян встал, на мансе виднелись мелкие пятна, напоминающие россыпь рубиновой крошки на безупречно белой нефритовой столешнице. «Свежая кровь. Вот паршивец». «Когда научишься контролировать эмоции?» «Слишком безрассуден», — заметил Хунся Нюнь вслух. «Забыл, с кем имеешь дело?» «Это неважно», — Хищно оскалился Сюэдзян. «Я не уступлю». «Прекрасно. Атакуй!» Вторая попытка оказалась лучше первой. Кромка пока безымянного меча, промелькнула у самого лица Хунсяньюня, едва не задев взметнувшуюся от движения прядь волос, Когда-то красивый клинок назовут мечом демонического зова, а его цель как главы клана Осело, исключить тот день из истории девяти сфер. Оружие Асуров не должно превращаться в демоническое. Собственный меч болезненно завибрировал, чувствуя чужую ярость. Хунся Нюнь позволил контратаке выглядеть достаточно стремительной, угрожающей изначальному духу. Острие нацелилось точно в средний Даньцянь-Сюэдзяна. Там, за оглушительно грохочущим от напряжения сердцем, скрывалась неугасимая искра бессмертия. Доставшаяся всем небожителям от великого предела. Начало всех начал и основания трех миров. Смертные шли к вознесению на девять сфер, Шаг за шагом преодолевая земные горести. Слабость тела, несовершенство духа, И сам мир вокруг. А небожительным дар бессмертия Был положен по праву рождения. В том нет несправедливости. Ведь ни один смертный не выживет, Соприкоснись он без подготовки С искрой великого предела, Неугасимым пламенем, Горящим в духе любого истинного бессмертного. Сюэцзян — Недолго думая, уклонился, отлетев на несколько шагов назад. «Неплохой цингун, Сяосюэ!» — похвалил Хун Сяньюнь. «Но мне не хочется за тобой бегать. Вернись на площадку!» «Отец чул не рисковать напрасно! Если уважаемый бог войны желает ранить меня, пусть сначала догонит!» По губам молодого Асура скользнула дерзкая улыбка. Отвесив шутливый поклон, он бросился на утек, словно испуганный охотником заяц. Сад дворца Гуанхуэй представлял собой сложный лабиринт из выстеленных камнями дорожек, которые упирались в горбатые мостики, переброшенные через пруды. Десять прудов и больше двадцати мостов. «Сопляк!» — беззлобно прошептал Хунсяньюнь. Что же, если кто-то захотел побегать, он не против такого выбора. Прислушавшись к духовному чувству, бог войны безошибочно определил местонахождение Сюэдзяна, но не спешил его догонять. Взлетев на толстую ветку ближайшей сливы, хунь Нюнь послал вслед беглецу упругую волну духовной энергии. Садовые деревья болезненно вздрогнули, и прогнули верхушки, сбрасывая нежно-розовые лепестки. Где-то вдалеке у одного из прудов послышался удаляющийся топот. Тогда Хунься не оттолкнулся от ветки и поплыл по воздуху время от времени, касаясь древесных крон. Он пустил волну духовной энергии пять или шесть раз, пока окончательно не сбил Сюэцзяна с толку. Обнаружив молодого асура на горбатом мостике, Хун Юнь покачал головой. Тот напряженно осматривался по сторонам, не понимая, откуда произойдет атака, но совершенно упустил из вида небо над головой, за что был незамедлительно наказан. Бесшумно покинув удерживающий его воздушный поток, Бог войны опустился рядом и приставил меч к горлу своего условного противника. Ну вот, я догнал, как ты хотел. всё всё. Во взгляде Сюэдзяна промелькнула досада. И Хунся прекрасно понимал его Проиграть, не нанеся ни одного стоящего удара. Довольно неприятно для любого вооруженного мужчины. Уважаемый бог войны тоже воспользовался хитростью. Хунся Ньюнь прижал меч к чужому горлу, немного сильнее. Из-под серебристой кромки тут же скользнула темно-красная капля, запачкавшая идеально белый воротник шини. А кто сказал тебе? что враг не будет использовать всякие хитрости я признаю поражение уважаемый бог войны нехотя согласился сюизян в следующий раз не посмею уйти с площадки без твоего разрешения быстро учишься усмехнулся хунсянюнь возвращая меч в поле внутренней цы Серебристый клинок растаял в воздухе, обратившись в сгусток энергии, который затем исчез в ладони хозяина. «Благодарю за обучение». Сюэцзян вежливо поклонился, хотя наверняка чувствовал себя оскорбленным. Гордость — одна из причин, по которой проигрывают великие бессмертные. Она ослепляет. Этому юнцу нужно знать вкус поражения, чтобы понимать, победа не всегда достижима. Но обыздать гордость, снять эти шторы для духа совсем непросто. Нужно для начала принять реальность. Не всегда, не везде и не во всем ты окажешься лучше остальных. И три мира — не обязательно будут вертеться вокруг твоих эгоистичных желаний. Возвращайся к себе, Сяо Сюэ. Успокойся и медитируй. Хун Сянь провел уходящего из сада Сюэ Дзяна заинтересованным взглядом. Обида молодого Асура виднелась даже со спины. Шаг потерял плавность а вся фигура — присущую стройность. Пожалуй, обучение командующего не будет легким.